14. Я сидел в лавке до 4 часов дня. Несмотря на то, что было только начало марта и погода была паскудная, дела шли довольно хорошо. Мне удалось продать большой мерзкий телеграф в корабельном исполнении двум педерастам из Дарьена, штат Коннектикут, которые радостно загрузили его в свою блестящую голубую фурганетку Алсмобиль, а один серьезный, убеленный сединами мистер почти час просматривал мои гравюры, безошибочно выбирая самое лучшее. Заперев лавку, я пошел в бар-бисквит, прости меня боже, где заказал себе кофе с пирожным. Там работали приятные официантки, а одна из них, Лаура, была подружкой Джейн и могла разговаривать со мной так, чтобы не огорчать меня. «Ну и как сегодня дела?» – спросила она, ставя передо мной кофе. «Да неплохо. Я наконец-то продал этот корабельный телеграф, который Джейн терпеть не могла». «О, эту штуковину, которую ты привез из Рокпорта, когда поехал на закупки один?» «Вот именно». «Ну, на будущее не покупай таких вещей», – предупредила Лаура. «Иначе дух Джейн начнет регулярно являться к тебе». Я невольно скривился. Лаура присмотрелась ко мне, склонив голову, и спросила. «Не смешно?» «Извини, я не хотела». «Да все в порядке», – уверил я ее. «Это не твоя вина». «Нет, мне действительно очень жаль», — повторил Лаура. «Да забудь об этом. Просто у меня плохое настроение». Я допил кофе, оставил Лауре доллар чаевых и вышел на мороз. Проходя через рынок Гринетхит, я думал, что охотнее всего сел бы в машину и ехал бы всю ночь на запад подальше от Массачусетса, назад в Сент-Луис, а может и еще дальше. Несмотря на непрестанный ветер, несмотря на близость океана, мне казалось, что Салем и Гринетхит крайне малы, темны, стары и затхлы. На меня давила огромная тяжесть минувших лет всех этих исторических зданий, давно умерших людей, таинственных случаев из прошлого. Тяжесть ложащихся слоями предубеждений, гнева и страдания. Я поехал на юго-запад до улицы Лафаэт, а потом свернул в Салем, проехав мимо кладбища Звезда Марии. День был исключительно солнечным, сильный свет отражался в окнах домов, стоках машин и яхт. Небо серебряной иглой прошивал самолет, совершая круг перед посадкой в аэропорту Биверли в пяти милях отсюда. Я доехал до улицы Чартер, напротив главного управления полиции свернул вправо на улицу Либерти и там запарковался. Потом я перешел на другую сторону к музею Пибоди на площади Истиндия. Салем был отреставрирован так же, как и Грейнетхит, а недавно восстановленная чистенькая площадь из Индии была заново вымощена и украшена в центре фонтана в форме китайской пагоды. С западной стороны площадь соединялась с длинным крытым торговым пассажем, где рядами стояли изысканные ювелирные магазины, обувные и антикварные лавки. Подлинное здание 1824 года, известное как «Ист-Индия Мардин Холл», в котором располагался музей Пиводи, совершенно не подходило к этому окружению и торчало над площадью, как мафусаиловых лет родственник, свежевыбритый, вычищенный, великолепно одетый на свадьбу пра-пра-пра и так далее внука. Я нашел Эдварда Уордвила в отделе «Морской истории». Он сидел, развалившись в обширной каюте яхты Барка Клеопатры 1816 года, читая руководство по плаванию с аквалангом. Я постучал в деревянную стенку и завопил. Есть кто живой! О, Джон, сказал Эдвард, откладывая книгу, как раз о тебе я и думал, освежая в памяти сведений о нырянии для начинающих. Все идет к тому, что хорошая погода удержится до завтрашнего утра. Ну, разве что боги бури услышат мои молитвы и смилостивятся надо мной. Да тебе нечего бояться, уверил меня Эдвард. Честно говоря, во время ныряния очень важно не бояться, по крайней мере, хотя бы совладать со страхом. Под водой боится каждый. Мы боимся задохнуться, боимся темноты, боимся запутаться в водорослях. Некоторые ныряльщики чувствуют страх даже перед подъемом. Но если сумеешь немного расслабиться, то можешь пережить великолепнейшие минуты. Хм, заговорил я, так и — Тебе не о чем беспокоиться, — успокоил меня Эдвард. Он снял очки и заморгал. — Я буду с тобой все время. — Когда ты заканчиваешь работу? — спросил я. — Мне нужно с тобой поговорить. — Мы запираем в пять, но потом нужно немного прибраться. Это займет минут двадцать. Я огляделся. За арочными окнами музея спускались сумерки. Близилась очередная ночь, время, когда мертвые из Гринитхит могут посещать своих потерявших их близких. «Я собирался ночевать сегодня в Салеме, в мотеле под Боярышником, но у меня совершенно не было уверенности, что призрак Джейн может являться мне только в моем доме». «Пойдем что-нибудь выпьем», – предложил я. «Я собираюсь в корчму любимых девушек. Может, встретимся там около шести?» «У меня идея лучше», – ответил Эдвард. «Иди в пассаж и представься Джилли Корник. Она ведет наш корабельный журнал и завтра плывет с нами. Но вы прекрасно можете познакомиться и дожидаясь завтрашнего утра. Джили управляет салоном под названием Лены Крыжева, вроде бы шестая с края лавка подарками. Я приду туда, как только закончу работу. Я вышел из музея и прошел через площадь Истиндия. Наступали сумерки, становилось все холоднее. Я энергично потирал руки, разогревая их. Меня миновала небольшая группа туристов. Одна из женщин громко сказала с носовым техасским выговором разве здесь не чудесно я прямо таки чувствую атмосферу восемдцаго века лены кружева оказались элегантным и дорогим салоном где продавали платье в стиле принцессы дианы с жабо бантами высокими воротниками и надувными рукавами Черноволосая плоская, как доска, девица направила меня вглубь салона, показывая за себя длинным кроваво красным ногтем. Там я и нашел Джилли Маккормик, которая как раз завязывала разноцветный, в веселых тонах пакет для какой-то пропахшей нафталином древней бостонской матроны в облизлой норке. Джилли была высока, курчава, черноволоса, красивое лицо, слегка выдающейся скулы. Одета она была в черно-серую юбку, доходящую до половины полных икр, и одну из льняных блузок собственного изготовления с кружевным жабо, которая тщетно пыталась скрыть ее пышной груди и тонкую талию. На ножках с высоким подъемом были маленькие черные туфельки на высоком каблуке. Туфельки Пифи, как называла их Джейн. Чем могу служить? Спросила она, когда бостонское ископаемое убрело из салона. Я протянул руку. Меня зовут Джон Трентон. Эдвард Уордвил просил меня зайти к вам и представиться. Кажется, завтра мы все вместе ныряем. О, здравствуй, улыбнулась она. Ее глаза были цветок каштановых зерен, а на правой щеке была ямочка. Я пришел к выводу, что если придется нырять в таком обществе, то он наверняка стану энтузиастом подводного спорта. — Эдвард говорил мне, что ты купил вчера эту акварель с Дэвидом Дарком, — сказала Джилли. Он совсем забыл об аукционе. Он был здесь, помогал мне готовить выставку. Он был в такой ярости, когда вернулся и сказал, что ты картину купил ты. — Что за медный лоб, — вопил он. Я предложил ему 300 долларов, а он сказал, что может отдалживать картину музею. — Эдвард очень дорожит своей теорией, касающейся Дэвида Дарка, не так ли? — спросил я. — У него сдвиг по фазе на этом, — улыбнулась Джилли. «Можешь ему так сказать?» Эдвард не обидится. Он сам признает, что у него сдвиг по фазе. И не только потому, что он на самом деле в это верит. «Ну а ты что думаешь?» «Ну, я не вполне в этом уверена. Думаю, он прав, хотя и не очень уверен в духов, посещающих Гринитхит. Еще никогда не встречала кого-нибудь, кто на самом деле видел бы духа. Это может быть какой-то групповой истерии, правда? Так же, как и процессы над ведьмами». Я внимательно посмотрел на нее. «А знаешь, что я был обвинен в убийстве?» — спросил я. Джилли слегка покраснела и кивнула. «Да, я читал об этом в вечерних известиях. Ну так вот, независимо от того, что писали эти вечерние сплетни, факты таковы. Я эту женщину не убивал, но один из этих духов как раз и появился в ее доме той ночью. Это неоспоримый факт. Я видел его собственными глазами и считаю, что убил ее именно он». Джилли молча и долго глазела на меня, явно не в силах решить, не свихнулся ли я или не обманываю ли ее. Наверное, она не отдавала себе отчета в том, что, стоя так, с руками скрещенными на пышной груди, она всей своей фигурой выражала озабоченность и беспокойство. «Ну вот-вот именно», — не улыбаясь, подтвердил я. «Теперь ты думаешь, что я свихнулся. Может, я не должен был тебе это говорить». — О, нет, — прозаикалась она, — это значит, не в этом делаю. Это значит, я вовсе не думаю, что ты свихнулся, я только думаю, что... Она забеспокоилась, потом наконец решила закончить. Я думаю только, что, видимо, очень трудно поверить в духов. — Знаю. Я сам не верил в духов, пока лично не увидел одного из них. — Ты действительно видел духа? — я поддакнул. Я действительно видел настоящего духа. Это был Эдгар Саймонс, муж той убитой женщины. Он выглядел как. сам не знаю, как сказать, как электричество. Человек, созданный из мощного заряда электричества. Это очень трудно описать. Но почему же тогда он ее убил? Не знаю. Не имею ни малейшего понятия. Может, мстил за что-то, что она ему сделала, когда он еще был жив. Ну, не знаю. И ты на самом деле его видел? Да, на самом деле. Джилли откинула волосы назад. Эдвард всегда говорил, что Гринетхит – безумное место. Никто из нас, наверное, ему не верил, по крайней мере, до этого времени. Эдвард немного пришибленный, сам знаешь, по какой причине. Забил себе голову ведьмами из ссалемой и коттанным Его интересуют таинственные оккультные секты, которых было полно в Массачусетсе в восемнадцатом веке.